Глава 23. Лайнел. Твой день рождения это нечто. Особенно рождество твоих друзей, когда я их всех обыграла в конных скачках. Мама сказала, что с мужчинами, даже если они маленькие, вот так никак нельзя. Но мне кажется, что можно. Кто же виноват, что твои друзья слабаки? Через 2 недели у меня тоже день рождения. Официальное приглашение в конверте. Будет воздушный замок, пожиратели огня и целый тон сладкой паутины. Кэт. Мне удалось разговорить Лайнела только на третий день. Нет, мы много болтали, я в подробностях рассказала о том, что со мной происходило за последнюю пару лет, когда мы не общались. Он говорил о ступенях своего карьерного роста в Тайной канцелярии и о том, как произошла трагедия с Крис. Мы играли в карты, шашки и шахматы, читали книги и проводили время так, как когда-то давно, когда На летнем совместном отдыхе в самом раннем детстве заболели ветрянкой, и родители посадили нас в на карантин. Но вот поговорить о деле. От этой темы Лайнол упорно уворачивался. Пришлось пойти на хитрость. Я предложила партию в карты на желание. Ни в шашках, ни в шахматах шансов у меня почти не было, а вот в карты удалось сыграть на азарте Лайнола. Да и попотеть, чтоб позорно не продуть желание тоже. Проворчав, что мнение имётся влезть в то, чего меня так старательно ограждали последнюю неделю, Нелси уже приступил к рассказу. Около 5 лет назад графа Гельберта отправили в ссылку за косвенное участие в готовящемся перевороте. Прямую вину доказать не смогли, как и то, что он вообще был в курсе, но оставлять в столице не стали. К тому же его не особо любили в высшем обществе, его сложно назвать хорошим человеком. Грешков за ним водила снимала, и это стало последней каплей. Гилберта сослали в мёртвые земли. Что забавно, зараза там всего присутствием лишь разрослась. Почему эти земли вообще мёртвые? задала я довольно важный для себя вопрос. Это закрытая информация. Нэл покачал головой. Мы заранее договорились, что он не станет хитрить с Юли. И если есть нечто, чего мне не следует знать, честно об этом скажет. Но не вдаваясь в причины и следствия историческую сводку Он отвел взгляд и поджал губы. Можешь считать, что это природный баланс. Если есть мечта, из которых силоф антонируют так называемые источники, то и есть те, где магия всосётся. Мысленно я сделала пометку, что так просто тему мёртвых земель без внимания не оставлю. Видимо, придётся воспользоваться пропуском в королевскую библиотеку. Теперь я хотя бы смутно понимала, как и что искать. Маленькая мысль, родившаяся на задворках сознания, никак не давала покоя. Но я следовал тщательно обдумать. И много таких вот мёртвых земель в нашем королевстве. Задала я, как мне думалось, совсем уж глупый вопрос. Даже удивительно, что такие вещи нам не рассказывали ни в школах, ни в академиях. У нас же нет. Кортко ответил Нел и тут же перешёл к другой теме. Оферанана была невеста, вскоре она отправилась вслед за ним. Там они и поженились. Какое-то время за ними велось наблюдение, но в графстве всё было спокойно, и их оставили в покое. Что на самом деле произошло с Жоной Фернана? Действительно ли она сама туда отправилась? Это он её убил? Хмм, Нэл задумался. Вообще их отношения действительно выглядели так, будто между ними было нечто большее, чем договорной брак. Но теперь я не могу быть в этом уверенным на все 100. Как и точно сказать, виноват ли он в её смерти? Прошло 3 года. Выяснить что-то на эту тему почти нереально. Да и речь не об этом. Ещё при жизни жены Фернана основал культ поклонения древней магии, что удивительно, туда вошли все, кто подозревался в заговоре, но чью вину не смогли доказать. Уж не знаю, какие именно ритуалы они проводили, но в настоящем моменте их участие неоспоримо, почти всех. Почти тебе пришлось отпустить. Об этом Лайнел сказал с неохотой. Какпрочем и леди Филури. А вот участие твоей дорогой тётушки и её супруга было доказано как и вина блеза. Мы пока разбираемся, как они вообще нашли контакт друг с другом. Но бывший первый помощник твоего отца был знаком с Фернаном задолго до того, как начал работать на семью Легран. Через пару недель, как только мы подготовим все материалы и проведём все допросы, состоится суд. Так вот, для чего Нэл отлучался из лечебницы? посчитал, что там он нужен больше. Впрочем, к демонам идти бы и Филори и, и моя тётка. Хотя тут я покрывила душой с удовольствием по присутствую на суде, если заседание будет открытым. Куда больше меня интересовало другое. Что это за святилище такое в подвалах? Кому именно они поклонялись? И что за телепортал я должна была активировать? Что за голос слышала? Вопросы сыпались один за другим. Пожалуй, это действительно интересовало меня больше прочего. Отчасти у меня имелись ответы, но они казались мне настолько сказочными, что я боялась высказывать свои предположения вслух. Это закрытая информация. Згрозная улыбка ответил Нел. Как? отарапела я. Все эти вопросы напрямую касаются меня, а значит, ну никак не могут быть засекреченными. Прости, Кэт. С тем же тоном ответил Лайнел. Я не могу. Я шомно выдохнула. Распрашивать бесполезно, но вот разобраться в этом необходимо. Рано или поздно. Если уход от ответа про мёртвые земли я ещё могла понять, то тут хм. С этим тоже разберусь, но не сейчас. Постепенно, не влезая в неприятности. До восстановления на курсе у меня ещё полгода, за это время я многое успею. И куда важнее найти нового управляющего делами семьи. Надо хотя бы понять, какие убытки принёс мой годовалый брак. Хорошо. Своим лёгким принятием я вызвала у Нела подозрение. Тело Фернана нашли. Хочешь сплесать на его костях? ощутил Сайнел. Никак не могу поверить, что всё действительно кончилось. Честно призналась я без тени на улыбку. Нел дёрнулся вперёд, на его лице на мгновение отразилась боль и бессилие. Да сейчас он мог подарить мне уверенность в завтрашнем дне, свою защиту. Но я точно знала, что он испытывает из-за того, что не сделал этого раньше, из-за того, через что мне пришлось пройти. Тело пока не нашли, разгребают завалы, кстати. Неловно ввёл тему. Все слуги, работавшие в графстве Гельберт, сейчас в первой Ламбрукской больнице. Если вдруг ты захочешь поучаствовать в их судьбе? Захочу, твёрдо ответила я, вставая с кресла и направляясь к столу, заваленном разными бумагами. Лейнел умела кружить себе работой даже, когда отлёживался в больнице. Если на то, чтобы он отсюда не сбегал, я повлиять могла, то вот на входящую корреспонденцию но ну, никак. Вытянула для себя чистый лист и принялась писать указания для Аби. Уверена, он разберётся с этим вопросом. Я же возьму его на контроль уже завтра утром, когда можно будет со спокойной совестью возвращаться в столичную жизнь. Я поймала себя на мысли, что чувствую себя хорошо. Непозволительно хорошо. проводить вот так время с Нелом, мне этого не хватало. Да, мы оба оказались в запрети, Рид запретил пускать к нам посетителей. Но так ли они нужны? Меня пугали собственные эмоции, и я сбегала от их пустой болтовнини о чём. Но можно ли от них убежать? Только сейчас я окончательно поняла, как не просто далась мне разлука. Казалось, я не могла насмотреться на Лайнела. Я делала выло себя на мысли, что украдкой его разглядываю, будто смотрю по нему Отмечала это, что Нел чувствует примерно то же самое. Пругались из-за какой-то глупости, а теперь расхлёбываем. Разве так поступают взрослые люди? Можно ли вообще вернуть всё на круги своя? Раньше Нел за просто мог приобнять за плечи, если вдруг мне требовалось утешение. Сейчас же моё тело реагировало не теплом, а странными мурашками, да и он словно боялся лишний раз ко мне прикоснуться. Нел тихо обратилась я к нему, отправив письмо. Он сидел в кресле, неотрывно смотрел на меня. Что дальше? Его брови приподнялись. Он явно не до конца понял мой вопрос. Дальше. Завтра с утра мы выедем на волю. Лайнол усмехнулся. Я доведу дело до конца. Состоится суд, все виновные будут наказаны. А потом? Я чуть прикусила губу. Потом? Он нахмурился. Да, что потом? Ты снова будешь в разъездах? Спросила мягко, побоявшись, что Лайно услышит в моём вопросе упрёк. Упрёка не было, мне просто хотелось понять чего ждать. Вероятно, коротко ответил он и неловко пожал плечами. Хорошо, резко выдохнула и позволила себе улыбку. И почему мне казалось, что если Лайно разыграл роль моего спасителя, то будет делать это вечно? Нет, дорогая Кэт, возвращаемся на землю и заново учимся быть самостоятельной. Теперь у меня нет не только родителей, но и оправдания тому, почему раньше я никак не могла отвечать за свою жизнь. Лежать, что в академии не было дисциплины по вхождению во взрослую жизнь. Я пойду отдохну. Улыбнулась я ещё шире, направляясь к двери. В течение суток я проводила всё время с Лайнелом. Нанчу ходила с соседнюю палату. Надеялась на то, что самолично установленные главным лекарем блоки на окна не так-то и просто взломать. Да и уповала я на Лайнела, чего ж там Хотелось довериться его обещанию данному пару дней назад, что до конца срока он вытерпит. А если я сбегу? Насмешливо и явно провоцируя, поинтересовался Нэл. Надеюсь, до утра всё же потерпишь, ответила в тон. Я в тебя верю. Фред всё равно уже отметил артефактом состояние нашего тела. Более того, был весьма доволен. Сказал что-то вроде: "Вот что с человеческим организмом делает простой отдых". Кэтрин Всё нормально? Уже в дырях окликнул меня Лайнел. Да, всё отлично, наигранно весёлым тоном ответила я. Странный разговор. Показалось, что осталось много недосказанного, причём как в официальной его части, когда Лайнел говорила о причинах и следствиях, так и в личной. Вот только ни о том, ни о другом думать не хотелось, хотя стоило бы. Увалившись на довольно жёсткий матрас, я прикрыла глаза и почти мгновенно погрузилась в спасительный сон. Единственное, что я отчётливо понимала, всё будет хорошо. Уж не знаю, сколько я проспала, началось ранним утром, когда как раз подавали завтрак. Помощницы лекаря уже привыкли к тому, что с самого утра я провожу время в соседней палате, а потом я слышала, как за стеной стучат тарелки. Обычно это происходило куда тише. Ставать и куда-то идти откровенно не хотелось. Есть тоже. Поэтому завтрак я решила пропустить. Думаю, Лайнол с лёгкостью переживёт моё отсутствие. К тому же, уже через пару часов мы официально можем покинуть больницу при Королевском дворе. Вот выйду на улицу, прогуляюсь, можно будет даже зайти в пекарню возле дома и заглянуть к мадам Нюр за новыми перчатками. Аристократия обычно игнорировала заведения низкого уровня, но это исключительный их проблема. Столь тонкого кружева я не видела ни в одном столическом доме высшей моды, не говоря уже о вещах куда более сложных. После можно переодеться и направиться в банк, проверить состояние счетов. А вот как искать управляющего понятиями? Знали, что что ничего в этом не понимаю. В этом я убедилась сразу после смерти родителей. Понадеялась на блезо, но как оказалось зря. Интересно, что их связывало с Фернаном? Так, стоп. Об этом вообще не стоит думать. Есть вещи куда более важные и больше подходящие мне по ответственности. Дверь скрипнула. Я ожидала увидеть помощницу лекаря, но вместо неё в мою комнату вошёл Лайнел, в собственной персоне. Непозволительно свежий и бодрый, у меня даже мелькнула мысль о том, что так хорошо выглядеть по утрам это его родовая способность. Утро. Поздоровался он, входя и одаривая меня тёплой улыбкой. Не хочу себя нервировать, но у нас сегодня гости. Гости? Котскрис удивилась я и в тот же миг Повышенно натянула одеяло. А ведь когда-то подобные мелочи меня вообще не волновали. Зачем скрывать сорочку, покрывающую тело от шеи до самых пят, от человека, которого всегда считал кем-то вроде старшего брата? О, видишь. Нел хитро улыбнулся. Ждём тебя через 10 минут. После этих слов Лайнел покинул комнату, оставив меня в смятении, подозревая, что гости непростые. А если непростые, То как я успею подготовиться за 10 минут?